Глава 22 Лев Я заснул поздно, обнимал Даринку во сне, вдыхал аромат ее детских волос и пытался изгнать из воображения дурацкие картинки. Меня не страшили собственные чувства. Ревность, обострившийся контроль, досада, сожаление, Меня мучили не они. Я боялся наступить на горло своей гордости, публично признаться в ошибке, выразить сожаление, показаться слабым и неуверенным. Лев Самойлов не может забрать свои слова обратно и изменить мнение. Не может растечься лужицей перед женщиной, и позволить ей забрать покой и сон. И решений своих менять не может, иначе он не мужчина, а тряпка. Отец всегда меня так воспитывал, строго, жестко, без поблажек. Если он отказывал мне в просьбе, бесполезно было убеждать папу поменять решение. И ласки я от него не получал. Подзатыльники, насмешки, наказания. С лихвой. Я отлично учился, много читал, занимался спортом, потому что по-другому я не имел права расти. Не имел права жить, как хочу. Слушать музыку, какая нравится, ходить с друзьями в парк или кино. Лева. — лучше почитай пятнадцатилетнего капитана, чем гонять мяч с тупоголовыми подростками. Займись делом. Если в четверти будет хотя бы одна четверка, все каникулы просидишь дома наказанным. Признаться честно, я был рад, когда он умер. Мама знала о моих чувствах. Молчала, плакала прижимала меня к груди и ничего не говорила. Она не осуждала меня. Я ощущал это. Боялась отца и терпеливо сносила его капризы и приказы. Наверное, именно поэтому она больше не рожала. Видимо, и страдания не хотела повторения такой судьбы, кому-то еще. Я был убежден, что мои муки будут продолжаться долго. Мечтал о побеге долгими бессонными ночами, смотря на черничное небо, заглядывающее в окно. Но он умер, внезапно и нежданно. Оторвался тромб и закупорил легочную артерию оборвав существование отца и мои страдания. Моя жизнь стала другой в 17 лет. Поначалу я специально делал все, что не любил отец. Бегал на свидания, гонял в футбол, читал и смотрел его ненавистные книги и программы, а потом... Его слова будто проросли во мне гадким семенем. Я все чаще замечал, как невольно делаю то, что пришлось бы папе по душе. Я остановился им, властным, контролирующим все на свете человеком. Однако с годами мне удалось вытравить из себя самые отвратительные черты. Я любил свою жену, баловал ее и никогда не вел себя, как отец. Я был с ней нежен и щедр на ласку. Так что поменялось теперь, не знаю. Я словно отчеканил в душе требование отца не менять решение. Быть твердым, непоколебимым, мужественным. Не быть размазнёй. Не будь размазнёй, Лёва, повторяю себе, не отрывая взгляда от пухлых розовых губ Этери. Влажных, зацелованных Адамом оверенным. Чёрт, почему я думаю об этом? Я хотел пригласить тебя в парк. Там залили горку, а я купил Дарине ледянку. «Конечно, я пойду», облегченно вздыхает она. Встряхивает ароматными свежими волосами и надевает фартук. «Ты не против, если я приготовлю и обед? Очевидно, после катания на санках мы страшно проголодаемся. Кстати, лев...» — Тебе не надо на работу? — Нет. Я освободил день, чтобы побыть вместе с дочерью. Мне нравится, что она ко мне привыкает. Я очень стараюсь, Этери. — Это заметно. Ты молодец. Садись, я накормлю тебя завтраком. Даринка просыпается и бежит в кухню, заслышав наши голоса. Бросается в материнские объятия и только потом осторожно подходит ко мне. «Дочка, папа хочет повести нас на горку в парк. Ты рада? Покатаемся на санках, а потом...» «А потом поедем в кафе. Оставь обед, Этери. Отдохни. Дарина, ты любишь пиццу или...» «Прости, наверное, ты не кормила ее такой едой?» «Очень редко». Этери дарит мне искреннюю улыбку. «Но, пожалуй, дочке пора ее попробовать. Пиццу и молочный коктейль и...» «Ла, мамочка, а снежок есть в палке? А ты меня поколми с кашей?» «Конечно, и папу тоже. Лев, я все равно хотела бы сварить бульон, и почистить овощи. Разве эту суперхозяйку можно переубедить? Киваю и сажаю Дарину на руки. Этери кормит нас, завтракает сама и быстро моет посуду. Пока бульон варится, помогает дочке одеться и тянет в гостиную большой рюкзак. Я взяла кое-что из своих вещей. Ты сказал, что домик готов к приему гостей, и я лепечет она, выуживая теплый свитер с высоким воротом. Так ты ночевала неуверенно? Кажется, в моем голосе отчетливо звучит облегчение. Лев, какое это имеет значение? Я привезла вещи, и все на этом. А почему так мало? Адам не мог помочь тебе с чемоданами? Я смотрю, у тебя к Адаму тайная страсть, хмыкает Этери. Мне уже можно ревновать? А вещей у меня мало. Я... возможности не было одеваться разнообразно и красиво. Такие вот дела. Ну что, все готовы? «Да, сейчас найду шарф и можем выдвигаться». Выбираю для прогулок парк возле замерзшего городского пруда. Помогаю Даринке выбраться из автокресла и подхватываю ее на руки. Этери забирает ключи из моих рук и открывает багажник. С улыбкой на лице тянет надувную таблетку для катания. «А мы с тобой не будем кататься?» Улыбается, смахивая с разрумяниной щеки волнистую прядь. «Не знаю. Я думал покатать Дарину. А ты хочешь?» «Конечно, Лев! И тебе надо обязательно прокатиться. Это так здорово!» «Там есть прокат?» Бурчу сухо, делая вид, что все это мне безразлично. Она, горка, домашний обед и мои грёбаные чувства.